Глава вторая. Да уж, покачал я головой. уж чего, чего? Но никак не думал, что ты действительно захочешь стать каким-то мстителем, как в сериалах или фильмах. Ты же понимаешь, как это всё неправильно. «Ну не мог и остаться в стороне, когда подобное происходит, понурив голову, ответил Кеса. Ну хотя бы после того, как он во всём признался, до парня, похоже, дошло, насколько глупо всё это выглядит со стороны. Капитан клуба спортивной борьбы в одиночку стал разбираться с какими-то хулиганами, да ещё и пошёл просто на удачу, не составив никакого плана. Ладно еще я, которого отправили наставники просто поручил задание, но ведь Кес добровольно сунулся в не самые безопасные районы нашего города, и судя по всему, моему однокласснику сильно повезло, если так можно сказать, что он после первой же стычки получил довольно сильный удар по ребрам и решил отступить. Всё же после подобного его боеспособность против толпы значительно поубавилась. И на мой взгляд, это было первое здравое его решение за вчера. Ну и еще Кеса, пожалуй, была на руку, что примерно в это же время стал действовать я, так как тем недобиткам, на которых он напал, просто стало не до него, как слышал сам парень. Их позвал кто-то из старших, и ему было плевать, чем они заняты в данный момент. А так вполне возможно, часть банды, которую он зацепил, быстро бы позвала подмогу, и тогда Орден так легко не отделался бы. век, когда у любого школьника есть телефон, собрать толпу с одной банды не так и сложно, а там уже количество просто бьет качество. Да и стоило бы главе клуба признать, что его навыки явно не заточены для подобных битв. Он хорош в сражениях один на один и по правилам, но совсем не понимает, как действовать в условиях уличной драки. Тебе просто сильно повезло, что они не успели наброситься на тебя более основательно. Вновь повторил я уже не один раз озвученную за время рассказа мысль, чтобы закрепить ее в сознании, как оказалось, того еще сорви головы. Вот никогда бы не подумал, что Кеса способен на столь опрометчивые поступки. А если у кого-то из них оказался бы нож, даже если и не он, а, например, арматура, ты же мог оттуда попасть прямиком в больницу. И это в лучшем случае, специально сделал я небольшую паузу. Кому бы стало легче от того, что глава клуба, да еще и перед предстоящими соревнованиями, Вот вдруг попадёда в больницу, это спокойствие участникам клуба точно не добавило бы. Да понял я, понял, замахал на меня руками одноклассник. Вот не думал, что ты начнёшь мне когда-нибудь читать нотации, тихо буркнул он себе под нос. Ну Но раз больше некому вправить тебе мозги, то лучше это сделаю я, чем ты снова пойдёшь бить каких-то малолетних бандитов. уснеся эти слова, я заметил, как изменилось лицо парня. Ты же не собирался еще и сегодня проходить через то же самое, ведь не собирался? Я даже придвинулся ближе, чтобы у Ардена не было возможности отвести взгляд. Ответь мне честно. Собирался, с вызовом посмотрел на меня Кеса. Вот дурак. Покачал я головой отодвигаясь от него. Может, нам прямо сейчас устроить спарринг и мне тебе что-нибудь сломать? Ты не слишком ли много на себя берёшь? возмутился мой одноклассник. Я всё же буду посильнее тебя, и кто кому ещё что сломает? Ну так я и не собираюсь побеждать, пожал плечами я. Тем более ты сейчас не в лучшей форме, а рядом есть подручные материалы. Я огляделся по сторонам и приметил рядом пирамиду с гантелями. Взяв 3-килограммовую гантелью, я примерил её в руки и показательно подбросил. Ты не посмеешь, в некотором шоке от происходящего произнёс Кеса. Хочешь проверить? Улыбнулся я, копируя поведение мастера Беккера. В итоге удалось разобраться с этой проблемой без лишнего члена вредительства. «Да и не факт, что я бы и сам обошёлся без травм, так что и хорошо, что не пришлось проверять. Вот только есть у меня сомнения, что моей силы внушения всё же было недостаточно, и может, действительно стоило сломать Кеса ногу, чтобы гарантировать, что он точно никуда не пойдёт. Всё-таки не хватает мне навыков мастеров в этом деле. Уж они-то умеют донести так свою мысль, что даже не подумаешь поступать как-то по-другому. Вот как я вчера напал на группы малолетних бандитов, не сильно думая о последствиях. Даже сейчас я не представлял, чем в итоге всё это может обернуться, но и так догадаться было несложно, что теперь все районы, в которых обитали избитые мной школьники, будут сегодня похожи на разоворошённый улей. Занятия в школе сейчас были тем, что мне было как никогда необходимо. Никогда бы не подумал, что буду рассматривать их в таком ключе, но всё же посещение школы означало, что мне не надо будет выполнять никаких заданий наставников или проходить через очередную адскую тренировку, что придумали мастера. Да и в целом учиться мне нравилось и давало это что ли какую-то уверенность в своих действиях. Всё же тут ты оперируешь своими знаниями и пониманием предмета, а не тем, что твой противник вдруг может выдать неожиданный финт, и тогда ты пропустишь опасный удар. Это же сколько раз я получал за прошлую ночь по голове, что даже стал рассуждать в таком ключе, а ведь удары были и хорошо, что капюшон выданного мне костюма смягчал попадание, А то кто знает, смог ли я вообще сегодня пойти на учёбу. Адриан, может ты ответишь на мой вопрос и поможешь своим одноклассникам? спросил учитель истории, обращаясь ко мне. Это вырвало меня из перины размышлений и больше ни я поднялся на ноги и после секундной задержки стал отвечать на поставленный ранее учителем вопрос. только закончил с ответом и получил одобрительную улыбку со стороны преподавателя, я понял, что даже совсем не обращая внимания на происходящее вокруг, очень быстро сориентировался в ситуации и мог чуть ли не по шагам воспроизвести в разуме всё, что происходило до того, как обратились ко мне. Забавно, глядишь, я так и спать научусь на занятиях, не пропуская ничего важного. Да и повезло, что вопрос был уже на ранее пройденный материал, и не надо было городить какой-то отсебятины, а по сути просто повторить, что несколько дней нам же рассказывал учитель. На память в учёбе я никогда не жаловался, так что удалось выкрутиться и не показать, что на самом деле я был мыслями очень далеко от учёбы. И всё-таки, как у меня получилось так быстро всё понять? Похоже, я действительно слишком часто этой ночью получал по голове. Надо бы её поберечь хоть пару дней. И вот снова наступают сумерки, а я во всё той же униформе, что выдала мне мастер Маками. Вот только я точно знал, что на той, что я был до этого, было несколько порезов и в целом потертостей, а этот не имел никаких следов моих вчерашних приключений. Получается, наставники подготовили мне несколько комплектов как раз с учётом того, что они будут быстро изнашиваться. В этот раз я шёл по улицам своего города с куда большей осмотрительностью, чем вчера. После столь наглого нападения с моей стороны, сразу на несколько банд с их стороны, я ожидал более тёплого приёма. но не никак того, что молодёжные банды начнут разборки между собой. Уж сколько раз мне приходилось останавливаться в узких переулках, когда сразу несколько групп из молодёжных банд выясняли отношения друг с другом. Судя по тем выкрикам, что до меня доносились, они посчитали, что это кто-то из лидирующих банд решил расправиться с остальными, пока в их положении не всё так ясно, как раньше. С учетом того, что никто не хотел брать на себя ответственность за вчерашнее, каждый подозревал каждого. И в такой ситуации больше всего досталось тем группам, до которых я просто за одну ночь не успел добраться. Мне как-то было не до сравнивания ошибок или еще каких-нибудь отличительных знаков банд, и я просто шел по своему маршруту, сталкиваясь с ними в бою. Так что неудивительно, что кто-то просто остался в стороне, тем более меня потом стали гонять обозлившиеся хулиганы, и в тот момент мне было точно не до прохождения каждого закоулка в этих кварталах. Правда, всё это позволило мне посмотреть на реальный уровень навыков всех этих ребят, которые решили идти по более лёгкому пути, добиваться всего насилием, когда перед тобой множество дорог. Это, по мне, довольно ущербный путь. Да, у них есть еще шансы образумиться и стать кем-то другим, кем-то, кто будет лучше их сегодняшних, но ведь для этого надо сделать определенные усилия над собой, а это так сложно. Однажды воспользовавшись легкими путями, очень сложно добиваться результатов, которые требуют приложения множества усилий. Так вот, наблюдения показали, что вчера мне сильно повезло. По сути, в каждой банде было что-то вроде внутренней иерархии. Большинство участников таких формирований не представляли собой ничего серьезного в плане боевых искусств. Но вот если внимательно присмотреться к остальным, то видно, что среди них выделяются отдельные личности. Они были чем-то вроде офицеров в этих бандах, и к их мнению прислушивались все остальные. Ну а те, кто не хотел слушать, тот, соответственно, огребал, пока не соглашался с мнением более сильного. Подобные методы убеждения я за этот вечер видел уже несколько раз. Во всем этом остается главный вопрос: как мне выполнить задачу мастеров? нападать на отдельные небольшие группы ещё куда ни шло, но вот когда сразу две конкурирующие банды скрестнулись в драке, чтобы выяснить таким образом отношения, вмешиваться просто опасно. Это они сейчас с радостью избивают морды своим противникам, а вот если появится кто-то третий, то могут временно и забыть про свои обиды, да и выступать в качестве посредника для их мирных переговоров мне очень не хотелось. Из-за всего этого приходилось бродить окольными путями, а иногда и вовсе с помощью пожарных лестниц забираться повыше, чтобы пропустить особо крупные группировки. И я всё же, несмотря на задания наставников, не самоубийца и нападать не имея уверенности в победе не собирался. Лучше уж выловить их по отдельности и небольшими частями. В один из таких моментов и вовсе пришлось запираться на крышу, так как громкоголосающая молодёжь привлекла внимание проживающих в этих домах людей. Некоторые стали включать свет и смотреть, что там внизу происходит. Предсказать, какое окно следующим окажется освещенным в такой ситуации, было просто невозможно, да и меня в любой момент мог кто-то обнаружить на пожарной лестнице и привлечь ко мне внимание. Так что единственным выходом в подобном положении было продолжить восхождение. Благо, выход на крышу никак не был заблокирован, и оказаться на ней не составило больших проблем. "Опять ты", возмущенно посмотрела на меня уже знакомая мне девушка. м да, вот называется попал".